Миктороперка банаци Существует рыба, научное название которой Миктороперка банаци или, говоря проще, черный групер, который заслуживает большого внимания и о которой полезно упомянуть здесь. Это крупное существо, часто достигающее 250 фунтов веса и ведущее долгую благополучную жизнь благодаря способности адаптироваться к окружающей среде. Трудно уловимая вещь, которую мы называем «жизненной силой» и которую иногда наделяем божественным духом, предположительно обустраивает смертный мир таким образом, что, в конечном счете, побеждает лишь честность и добродетельность. В таком случае ознакомьтесь с любопытной манерой, которой этот самый дух обустроил черного группера. Можно еще поискать и обнаружить другие примеры ужасного паука, сплетающего ловушку для безмозглых мух. Очаровательную дрозера, росянку, которая пользуется своей алой чашечкой для удушения и медленного поглощения жертв своей красоты. Радужную медузу, которая распускает свои призматические щупальцы, как трепещущие протуберанцы, чтобы сжалить и мучить все, что попадает в их сверкающие складки. Сам человек деловито копает ямы и расставляет себе ловушки. Он попадает в ловушку обстоятельств. Его глаза находятся в плену иллюзий. Миктероперка, плавающая в сумрачных зеленоватых водах, замечательная иллюстрация созидательного природного гения, который лишен доброго начала, как может обнаружить любой человек. Ее огромное превосходство заключается в почти невероятной способности к имитации, связанной исключительно с пигментацией ее чешуи. В электромеханике мы гордимся нашей способностью за мгновение ока превращать одну блестящую сцену в другую. Картинка за картинкой мелькает перед глазами наблюдателя, они появляются и исчезают, пока мы смотрим. Направленный контроль Миктора Перка над своим внешним видом имеет куда более важное значение. Вы можете смотреть на эту рыбу, даже не ощущая, что видите нечто призрачное и неестественное. Так велика ее сила, обманывающая зрение. Будучи черной, она может мгновенно стать белой. Будучи буро-коричневой, она может тут же приобрести восхитительный бледно-зеленоватый оттенок. Ее вид изменяется, как форма облаков на небе. Остается лишь девица разнообразию и изощренности этой силы. Лежа на дне бухты, она может имитировать цвет окружающего ила. Скрытая среди колышущихся водорослей, она приобретает их оттенки. Попадая в луч света, она становится подобна самому свету, тускло мерцая в воде. Одна из удивительнейших ее способностей – незаметно наносить удар и ускользать. Каким, по вашему мнению, было намерение той высшей, разумной, созидательной силы, которая наделила Миктора Перка такой способностью? Быть правдивой рыбой? Являть подводному миру неизменный облик, который может распознать любая честная и порядочная рыба? Или это что-то больше похожее на хитрость, изворотливость и явный обман? Поразмыслив в этом, можно увидеть орудие иллюзии, живую ложь, существо, которое кажется не тем, чем оно является на самом деле, маскируется под самые обычные вещи, зарабатывает на пропитание, изощренной хитростью, дурачит своих врагов, от которых не может защититься другим способом. Это справедливый вердикт. Можете ли вы утверждать перед лицом этого факта, что всеобъемлющая и благотворная творческая сила не желает создавать ничего коварного и обманчивого? Или вы скажете, что подобие материального мира, где мы обитаем, само по себе является иллюзией? Если нет, тогда откуда взялись десять заповедей и иллюзия справедливости? О чем мечтали силы и престолы и какую пользу они принесли своими мечтаниями?